Глава 121. Воскресенье, 19 марта. Выйдя из самолёта и начав долгий путь через зону прилёта, Рос едва на ногах стоял от усталости. В былые времена всякий раз по прилёте на новое место он получал сообщение от Имиджен. Теперь его не было. В былые времена и сам он, едва приземлившись, тоже же писал, добавляя в конце сообщения несколько поцелучков. Теперь не стал. «Сам не знаю, потому ли, что всё ещё на неё за вчерашние? или потому что ему слишком хорошо ссали. Они стояли вместе у багажного транспортера, ожидая, когда лето наше движение. Росмысленно прикидывал разницу во времени. В Лос-Анджелесе сейчас 4 часа дня, а летели 11 часов. Выходит, в Англии поздний вечер. В любом случае, ссылайте смс сейчас уже поздно. Успокоил он свою совесть. За спиной у него стоял невысокий, неприметный на вид человек в рубашке пола и шортах до колен. Он что-то смотрел себя в телефоне. Росс не видел, что этот человек включил Bluetooth и сканирует электронные устройства вокруг себя. Наверху списка телефонов из двадцати выскочило название: iPhone Росса. Большой Тони удовлетворенно улыбнулся и нажал несколько кнопок. Какие планы сегодня на ужин? – спросила Салли. Хантер покачал головой и подавил зевок. По моим внутренним часам сейчас почти полночь. Идея как-то не думал. в прошлом о коктейле не откажусь. На предыдущей своей работе в Сиэнэн я постоянно моталась туда-сюда через океан. И знаешь, как боролась с нарушением суточных ритмов? Я нашла способ. Нужно оставаться на ногах, пока можешь, а на следующее утро встать как можно раньше и первым делом выйти на долгую прогулку. Если сейчас ляжешь спать, проснешься в три часа ночи и будете паршиво. Так что зарегистрируйся в отеле, а потом встретимся в баре внизу. Ты ведь в берли так? Ага. Пара коктейлей, и будешь спать снова младенца. Я тебе обещаю. Обещаешь? Поверь, я знаю, о чём говорю. Ты у нас международный авторитет в вопросах дальних перелётов? Ага. Рос нанял в аэропорту машину и предложил подвезти с Салли. Пробираясь по запруженным улицам Лос-Анджелеса, он привыкал и к новой машине, и к непривычной дорожной разметке, и к пейзажам вокруг, так не похожим на привычные английские виды. В Калифорнии Рос уже был один раз пять лет назад. И тогда ему здесь очень понравилось. К тому же в голове крутились десятки сцен из американских фильмов и сериалов. Он высадил Салю в отеля по названию Шаттерс в Санта-Монике на берегу океана. Прежде чем отъехать, достал телефон и набрал номер старого друга детектива. После двух гудков в трубке раздался знакомый резкий голос. «Джефф Картер слушает. Привет, это Росхантер. Привет, дружище, уже у нас?» Только что прилетел. «Ну, добро пожаловать в город ангелов. Какие планы на вечер?» Никаких. По крайней мере, таких, которые нельзя отменить. Ладно, хорошо. Где остановился? В Беврилли-Хилтон. Значит, встретимся там семь. Хлопни пивка. Было бы отлично, спасибо. Договорились, друг. Нажав отбой, Росс отправился смс Извини, сегодня не выйдет. Мой контакт? Коп. Хочет встретиться и рассказать новости. Можешь завтра в обед? Она ответила сразу. Отличная мысль. Позвони потом. Мне интересно, что он расскажет. И, может, всё-таки выпьем по коктейлю вечерком? «Береги себя». «Ха-ха». Зарегистрировавшись в отеле, Росс решил отправить сообщение иммажина. Долетел благополучно. «Ха». К его удивлению, почти сразу иммажин призвонила. «Привет». Её голос звучал куда приветливее, чем вчера за обедом. «Что-то ты не спишь. Беспокойся тебя, Рос». «Ну что там, поговорил со своим другом полицейским?» «Встречаемся сегодня вечером». «Отлично, позвонишь потом?» «У вас будет уже три-четыре часа ночи». «Да». В самом деле, тогда напиши хорошо, я хочу все знать. Конечно. Он распаковал чемодан, разделся и несколько минут стоял под душем, приходя в себя после долгого перелёта. Шестиэтажами выше, в куда более роскошном номере, принимал Буш большой тони. Дорожное движение в Лос-Анджелесе непредсказуемо, так что он решил держаться поближе к своей мишени. Хотя слушал все разговоры Роса Хантера и мог увидеть на карте, где тот сейчас находится с точностью до 10 футов. Теперь «Дай-то бог, чтобы Рос не потерял мобильник или не ронил его в толчок!» Что не такое один раз уже случалось. За несколько минут до семи, переодевшись в чистое, Рос спустился в бар внизу и сел за угловой столик на обтянутую кожей кушетку. Долго изучал барное меню, и, наконец, заказал себе пиво. Вскоре в бар вошел человек лет пятидесяти с короткой армейской стрижкой в кожаной куртке-бомбере, черной футболке, джинсах и кроссовках. Окинул бар поразительным взглядом и, заметив журналиста, двинулся к нему. «Росс!» – Хантер встал. «Джефф!» – готовый репортаж о сталкерах, преследующих знаменитости, он несколько раз разговаривал с детективом по телефону, но ни разу еще не встречался с ним лицом к лицу. Картер сел напротив, и Росс заказал ему пиво. Пока не принесли заказ, они вели разговор ни о чем. О перелете, о погоде в Англии. Росс попробовал выяснить взгляды Картера на контроль за гражданским оружием, Однако тот отвечал уклончиво. Наконец, сжав в руки стакан, Картов спросил. «Значит, Майкл Дилайни?» «Ну да». «Не объяснишь, почему он тебя интересует?» «Это для статьи, которую я пишу в «Санди Таймс», поколебавшись, Рос добавил. Э, «Статья о жуликах-проповедниках, которые привлекают пасту фальшивыми чудесами, а на деле просто фокусами». «Ну что ж, имя я пробил. Проповедников с такой фамилией нет. Зато нашел одно совпадение». Пожалуй, это именно то, что тебе нужно. Парень иногда проповедует в церкви, но время от времени как любитель. А по профессии он фокусник-коллезионист. Майк Дилани родился в 1947 году. В свое время под именем «Волшебник Ники вёл собственное шоу на телевидении. Лет 20 назад его оттуда выгнали. «Не знаешь, почему?» – спросил Рос. «Как я слышал, проблемы с алкоголем. Трезвым на работу вообще не приходил». Впрочем, это только слухи, на меня не ссылася». Росс провёл пальцев по губам показывая, что будет молчать. «В марте четырнадцатого был арестован в западном Голливуде за вождение в нетрезвом виде. Проехал на красный свет и врезался в мусоровоз». «Не лучшая мишень». Картер саркастически ухмыльнулся. «Если уж выбирать, во что врезаться, мусоровоз не худший вариант. Он крупный и тяжёлый, его с дороги не собьёшь». «Водителю повезло. Вообще никто не пострадал, кроме самого Дилайни и его водительских прав». «Ты писал, что знаешь, где он?» «Если судить по данным пенсионного фонда», — ответил Картер, «этот самый Дилайни сейчас подрабатывает в благотворительной организации в Фэрфоксе на Западме Третьей, близ фермерского рынка». «В благотворительной организации?» «Центр реабилитации наркоманов при женском монастыре. Лабреа Детокс Систерс». «Росу записал. Спасибо, очень интересно». «Да что там, потрясающе, просто фантастика!» Детектив бросил на него внимательный взгляд. «Не думаю, что до статьи ты много из него вытянешь». «А вот тут ты ошибаешься», — улыбнулся хата «Спасибо, Джерф, ты мне очень помог». «Серьезно? Если тебе нужны жульковатые проповедники, они тут у нас стаями бегают. Об этом поговорим отдельно, как-нибудь в другой раз». «Росс», — произнес Картер, не свалясь с него глаз, — «Этот не тебе нужен по какой-то другой причине, верно?» «Да нет, просто редактор настаивает, чтобы я непременно с ним встретился. Редакторы они такие. Знаешь, если что, в тебе мяшется в голову». Детектив кивнул. «Еще что-нибудь надо?» «Джефф, у тебя есть домашний адрес Дилайни?» «Я разговаривал с монахиней из реабилитационного центра. Он вроде бы снимает комнату где-то по соседству». «Еще раз спасибо тебе огромное. из за то, что согласился встретиться в воскресенье вечером». «Я это ценю». «Да без проблем», — ответил Картер, допивая пиво. «Ладно, мне пора. Сынишка только-только в школу пошёл, привыкает. Я обещал, что вернусь домой вовремя и почитаю ему. А у тебя дети есть?» «Скоро будет сыт. Поздравляю!» Они пожали друг другу руки и распрощались. Допив пиво, Росс вышел на улицу в тёплый весенний вечер и закурил сигарету, глядя на плотный поток машин на бульваре Уилшир и на такси. Оно за другим, подъезжающее ко входу в отель. Докурив, позвонил Салли, рассказал ей разговор с Джеффом. «И как, не против выпить?» — спросила она. Рост поколебался, искушение было велико, да всё-таки он слишком устал. «Честно говоря, просто с ног валюсь. Не хочу заснуть посреди разговора». «Я не дам тебе заснуть», — подразнила она. И снова Рост почувствовал, что улыбается. Рядом с Салли он постоянно улыбался. И это было здорово. «Завтра обедаем?» «Уже заказала столик в ресторане, который прикомендовал здешний консьерж», — ответила она. «Жду с нетерпением». «Я тоже». Вернувшись к себе в номер, Рос написал письмо Имажен, рассказал разговор с детективом. Затем, совершенно измученный, сбросил с себя одежду, торопливо почистил зубы и провалился в сон. Несколько минут большой Тони прислушался к его ровному дыханию. Убедившись, наконец, что Рос заснул, отключил прослушку, достал из бара фляжку виски, взял телефон и чтобы сделать несколько звонков.